30 Лерн-майор Валонь незаметно отправился со своими подручными в один из ближайших лагерей. Не столько для выявления предателей, сколько для того, чтобы просто отметиться. Сразу идти договориться с миротворцами опасно. Предателей в этом лагере долго искать не пришлось. Агентура доложила, что несколько человек хранят листовки. Вало не стал долго разбираться, зачем они их хранят. Ради шутки или для хозяйственных нужд? Бумага же и для рожек и используется, и для гигиенических процедур вполне подходит. Начальник безопасности просто растерял, не Наведя порядок, Вало отправился якобы в следующий лагерь, но как бы ни были преданы ему люди, доверять им такую тайну он не собирался. Когда подручные отвлеклись, Лерн-майор выходил из кобуры пистолет и дважды выстрелил. Тела с легким шумом упали на землю. Кто-то из вас наверняка докладывал обо всем Лерн генералу. Теперь можно вести переговоры. Боясь струсить или передумать, Лерн-майор достал трофейную рацию. Чистота командного состава ближайшей базы Мираторцу не являлась для него секретом, и погрузив настройки, Волоза заговорил. «Миротворцы, вы меня слышите?" В эфире стоял треск. Воло еще пару раз поинтересовался, слышат ли его, и наконец, в рации прозвучал голос вышедшего на связь миротворца. "Что тебе нужно?" Это вам кое-что нужно, судя по листовкам, которым весь лес завален. Где-то в комнате радиста что-то натужно скрипнуло. Принял вертикальное положение, понял Лерн-майор, а то сидит развалившись, совсем службу забыли солочи. Волобышку взял себе в руки, сам удивляясь, чего это он так завелся. В конце концов, это не его солдаты, пусть их дисциплиной занимается непосредственный командир. Одну минутку, сейчас подойдет один из офицеров, побыстрее. Офицер прибыл довольно быстро и недовольным голосом заговорил. Надеюсь, это не шутка, а то с шутниками у нас разговор короткий, это не шутка. Допустим, и где же главарь мятежников? Вообще-то вы обещали миллион и амнистию. Само собой разумеется, ты получишь деньги и амнистию. Более того, с этими деньгами мы можем бесплатно вывести тебя и твою семью в любую систему, в которой ты пожелаешь обосноваться. Вало усмехнулся. «Миротворцы действительно расщедрились. Обычно они никого не вывозили, хотя деньги платили исправно. Тебе заплатили, ты покупай билет, если больше не можешь жить на своей родине, опасаясь мести. Мне очень приятна ваша забота, но мне нужны два миллиона. Хорошо, после долгой паузы последовал ответ «Получите два миллиона. Минута ушла на согласования всех деталей по передаче денег. Валло не собирался ими пользоваться. Номираторец не должны подумать, вот это ловушка. и отказаться от атаки или начать проверять информацию с слишком мриана. Тогда Лерн генерал мог покинуть лагерь, почувю опасность. Приходилось торговаться. И вот когда наконец все мелочи были выяснены, Вало дал координаты лагеря. Не может быть, не поверил мираторец. Почему? Слишком близко от нас. А, — ха, -ха" засмеялся Валос над куми превосходством в голосе и напомнил старую истину. Положи вещь, которую хочешь спрятать на самом видном месте, ее никто не найдет. Вот уж точно, согласился потрясенный мироторец. Только поторопитесь, Лерн генерал очень раздражен вашими листовками и может в любой момент сменить место базирования. Тогда я вам уже ничем не смогу помочь, а мне очень нужны эти деньги. По этой же причине постарайтесь сильно не шуметь. Постараемся. Да, вот еще что. Не могли бы вы выполнить одну мою просьбу? Это какую же Нанесите ракетный удар по этим координатам одновременно с атакой на главную вашу цель, попросил Вало и передал группу цифр. "А что там?" "Ваши, а заодно и мои личные враги", признался Лерн-майор. "Думаю, это мы можем. Благодарю". Вало прикотил радиосвязь с миротворцами и счастливо засмеялся. "Отлично. Через день они нанесут Лерн генералу визит". Хорошее настроение немного испортилось, когда он посмотрел на колючий кустарник. Чем объяснить смерть подручных только нападением мироторцев? Значит, нужно оставить на своем теле следы. Глубоко вздохнув, он вышел в самую гущу кустарника и начал продираться сквозь него, подавляя себе желание защищать лицо руками. Через минуту он вышел весь в лохмотьях исцарапанный. Сняв бронежилет, он сделал по нему несколько выстрелов с десяти шагов. а напротив пробоин сделала на нём себе удары по телу пистолетной рукоятью чтобы нались обширные синяки. Ну вот, первоначально отлично. Мы попали в засаду, я иду аспасся, стреляюсь, пока не кончились патроны. Миротворцы так и рыщут, так и рыщут.